Глава т р е Джентльмен из Кента. Спустя три ночи с а л и снова приснился тот же кошмар. Приснился? Но она могла бы поклясться, что это был не сон, все происходило точно наяву. Страшная жара. Она не может пошевелиться, руки и ноги завязли, потонули в темноте. Она слышит шаги. И внезапный крик так близко от нее. Бесконечный крик. Вдруг свет, мерцающий, приближающийся. За ним лицо, два лица, белые саваны с жуткими распахнутыми ртами, голоса из темноты. «Смотрите! Смотрите на него! О, Боже!» Она проснулась. Вынырнула, как пловец выныривает из пучины, все еще помня смертельный ужас глубины. Ее сотрясали рыдания. «Опомнись!» — сказала она себе. «Отца нет! Никто тебе не поможет! Надо быть сильной!» Невероятным усилием воли она задушила в себе плач, отшвырнула в сторону душное одеяло, пропитываясь прохладным ночным воздухом. Только когда ее начала бить крупная дрожь, Салли поняла, что и кошмар, и жара его наполнявшая, окончательно улетучились. Тогда она снова закуталась в одеяло, но еще долго-долго не могла уснуть. Наутро пришло письмо. Как только закончился завтрак, Салли ловко ускользнула от миссис Рис и закрылась в своей комнате. Письмо было переправлено ей адвокатом, как и п р е д ы д у щ и е однако теперь марка была английская, а стиль и почерк выдавали образованного человека. Она разорвала конверт, развернула листок дешевой бумаги и резко выпрямилась. Форланд Хаус, Саулнес-Кент. 10 октября 1872 года. «Дорогая мисс Локхарт, мы с вами не знакомы, вы даже никогда не слышали моего имени. Могу только сказать, что много лет назад я хорошо знал вашего отца и надеюсь, это послужит извинением моему письму. Я прочел в газете о несчастном случае в Чейпсайде и тут же припомнил, что мистер Темпл из Линкольнс-Ина был адвокатом вашего отца. Надеюсь, это письмо дойдет до вас. Я знаю, что вашего отца нет в живых. Пожалуйста». Примите мои глубочайшие соболезнования. Но сам факт его смерти и некоторые обстоятельства, касающиеся моих собственных дел, вынуждают меня говорить с вами с неотлагательной срочностью. В настоящий момент я могу сообщить вам лишь три важных факта. Первое. Этот вопрос связан с осадой Лакноу. Второе. Здесь замешан предмет чрезвычайной ценности. И, наконец, третье. Ваша собственная безопасность сейчас под угрозой. «Пожалуйста, мисс Локхарт, будьте осторожны, помните о моем предостережении. Во имя моей дружбы с вашим отцом, во имя вашей собственной жизни, приезжайте как можно скорее и выслушайте то, что я должен вам сообщить. Есть очень веские причины, почему я не могу приехать к вам сам. Позвольте же мне подписаться моим собственным именем, несмотря на то, что оно вам не знакомо. Неизменно преданный вам ваш добрый друг». «Джордж Марч Бэнкс!» Салли прочла это дважды, удивленная сверх всякой меры. «Если ее отец и мистер Марч Бэнкс были друзьями, почему же она никогда не слышала его имени до того письма с Дальнего Востока? И что это за опасность, которая ей грозит?» «Семь блаженств!» «Ну, конечно, он должен знать, какое неожиданное открытие сделал ее отец. По-видимому, отец написал ему, зная, что так письмо будет в полной сохранности». У Салли было немного денег в кошельке. Взяв плащ, она тихонько спустилась по лестнице и вышла из дома. Она села на пояс с таким чувством, будто начинает военную кампанию. Она представляла себе, как хладнокровно спланировал бы отец все ее этапы. прокладывая линии сообщений, создавая опорные пункты и находя надежных союзников. Теперь этим предстоит заняться самой Салли. Мистер Марчбэнкс претендует на роль союзника. По крайней мере, он сможет рассказать ей что-то важное. Нет ничего хуже, чем не знать о нависшей над тобой опасности. Она разглядывала серые окраины города, неотличимые по цвету от сельского пейзажа и моря, появившаяся слева от вагона. Было видно не меньше пяти, а то и шести кораблей, стремительно плывущих к устью Темзы с распущенными парусами или на всех парах, идущих прямо навстречу ветру. Суэлнес оказался довольно маленьким городком. Салли решила не брать Кэп, экономя свои скудные сбережения, поэтому она пошла пешком, предварительно выведав у носильщика, что Форландхаус находится совсем близко, не более километра. Сначала вдоль побережья, а затем по тропинке вдоль реки, сказал он. Она сразу отправилась в путь. Городок оказался унылым и холодным. Река грязной речушкой, вившейся среди солевых гряд, за которыми виднелась отдаленная мутно-серая полоса моря. Как раз закончился отлив. Побережье было пустынно. Лишь одна человеческая фигура виднелась неподалеку. Это был фотограф. Он установил свою камеру как раз посередине тропинки возле реки, а рядом с ней маленькую палатку, служившую ему темной комнатой. В те времена так делали многие фотографы. Он выглядел весьма любезным молодым человеком, и так как Салли не могла обнаружить никаких признаков прибрежной косы, не говоря уже о доме на ней, она решилась спросить у него дорогу. «Вы уже второй человек, которому туда надо», — ответил фотограф. «Дом вон там, длинное такое приземистое здание», — он указал на рощицу каких-то чахлых деревьев примерно в полукилометре. «А кто был первым?» — спросила Салли. «Старуха, ну в точности ведьма, из Макбета». Эта аллюзия осталась недоступной для Салли, и, видя ее недоумение, фотограф продолжил. — Ну, такая морчинистая, знаете, совершенно отвратительная. — Ага, понятно. — Вот моя визитка, — сказал молодой человек, и ловко, как фокусник вытащил откуда-то и протянул Сале белую картонную карточку. На ней было написано «Фредерик Гарланд, мастер художественной фотографии» и лондонский адрес. Она еще раз взглянула на него уже с симпатией. Лицо Фредерика выдавало ум и чувство юмора, Соломенные волосы чистоколом торчали на голове, а манера себя вести была живая и располагающая. «Простите мою надоедливость», — сказала девушка, — «а что вы сейчас фотографируете?» «Пейзаж», — ответил он, — «немножко уныло, не правда ли? Но я хотел чего-то унылого и мрачного. Я экспериментирую с химическими смесями. У меня появилась идея, как повысить чувствительность пластинки при таком освещении по сравнению с обычным покрытием». «Колодием». «Верно. Вы фотограф?» «Нет, просто мой отец интересовался. Ну, простите, мне надо идти. Спасибо, мистер г о р л а н д Он понимающе улыбнулся и занялся своей камерой. Тропинка петляла, пробегая вдоль грязного берега реки и в конце концов вывела ее к той самой рощице. Тут, как и сказал фотограф, стоял домом, покрытый штукатуркой, с несколькими проплешинами на крыше, откуда слетела черепица. Сад зарос й явно давно не чищен, более заброшенного места ей еще не приходилось видеть. с а л и в ступила на крыльцо и уже хотела звонить в колокольчик, когда дверь распахнулась и на порог вышел мужчина. Он приложил палец к губам и притворил за собой дверь, стараясь сделать это как можно бесшумнее. — Пожалуйста, — прошептал он, — ни слова, сюда быстрее. с а л и заинтригованно последовала за ним, идти пришлось вокруг всего дома. В конце концов, он привел ее на маленькую застекленную веранду. Еще с м и н у т он напряженно прислушивался к звукам, доносившимся снаружи, и только затем протянул ей обе руки. «Мисс Локхарт, я майор Марчбэнкс», — сказал он. Салли пожала его руку. Он был уже не молод, лет около шестидесяти, — подумала она... Глубоко посаженные темные глаза лихорадочно блестели, но лицо было землистого цвета, и одежда висела на нем мешком. Его голос показался ей странно знакомым, но в выражении лица чувствовалась такая напряженность, что Салли почти испугалась, прежде чем поняла, что он испуган еще больше. «Ваше письмо пришло сегодня утром», — сказала она. «Это отец попросил вас связаться со мной?» нет он удивился тогда скажите слова «семь блаженств». Что-нибудь вам говорят?» Майор Марч Бэнкс озадаченно поглядел на нее. «Простите», — сказал он, — «вы приехали сюда, чтобы спросить меня об этом? Разве он, ваш отец, не...» Салли рассказала вкратце о последнем путешествии своего отца, о письме с Востока, о смерти мистера Хиггса, Майор казался совершенно обескураженным и з б и т ы м с толку всеми этими странными событиями. На веранде стоял карточный столик и единственный деревянный стул. Спохватившись, он предложил ей присесть и снова заговорил. «У меня есть враг, мисс Локхарт. Теперь он и ваш тоже. Это женщина, и она с у щ и й д ь я в о л Сейчас она здесь, в доме, потому мы должны прятаться». и поэтому вам надо уехать отсюда как можно скорее. Ваш отец!» «Но почему? Что я ей сделала? Кто она такая?» «Пожалуйста, мисс л о к х а р д я не могу этого вам объяснить сейчас, но я все обязательно расскажу, потерпите. Я не знаю причин смерти вашего отца и ничего не знаю ни о семи блаженствах, ни о Южно-Китайском море, ни о грузовых рейсах». Он не мог знать о том дьяволе, который в меня вцепился, который сейчас... Я не могу вам помочь. Я ничего не могу сделать. Его надежда на меня оказалась тщетной, он снова ошибся. Снова? Она увидела, как безысходное отчаяние исказило его лицо, и это ее испугало. В его глазах, казалось, не было проблеска надежды. Но тут девушка подумала о самом первом письме. «Вы когда-нибудь жили в Чатаме?» — спросила она. «Да, давным-давно. Но сейчас нет времени говорить об этом. Вот. Возьмите скорее!» Майор открыл ящик стола и вытащил оттуда упакованный в коричневую бумагу предмет. Он был около пятнадцати сантиметров в длину, обвязан бечевкой и запечатан сургучом. «Здесь все написано. Может быть, раз он ничего не сказал вам об этом, я тоже не должен...» «Вас ожидает страшное потрясение. Будьте, пожалуйста, к этому готовы. По крайней мере, вы узнаете, почему ваша жизнь в такой опасности». Когда Салли принимала сверток, ее руки тряслись. Заметив это, он накрыл их своими ладонями и опустил голову. И тут дверь отворилась. Посерев, Марч Бэнкс отскочил в сторону. На веранду заглянула немолодая женщина. «Она в саду, сэр». Женщина выглядела столь же подавленной, как и хозяин. От нее шла мощная волна спиртового духа. Майор Марчбэнкс кивнул Салли. «В дверь!» — шепнул он. «Спасибо, миссис Троп. Быстрее же, быстрее!» Миссис Троп неуклюже отодвинулась и попыталась улыбнуться Салли, когда та протискивалась мимо. Майор провел ее через дом, и она успела разглядеть всю отчаянность его положения. Пустые комнаты, голые полы и насквозь отсыревшие стены. Его страх был заразителен. «Пожалуйста!» — воскликнула она, когда он потянулся к парадной двери. «Кто этот враг? Я же ничего не знаю. Скажите хоть ее имя!» «Ее зовут миссис Холланд!» — прошептал он, открывая скрипучую дверь и оглядывая округу. «Прошу вас, уходите сразу. Вы пришли пешком?» «Вы молодая, сильная и быстрая, не медлите, идите как можно быстрее прямо в город. Простите меня, простите, не медлите, простите!» Он едва сдерживал слезы, когда говорил. Она вышла, дверь закрылась, вряд ли их разговор занял больше десяти минут. Салли взглянула на белую, оштукатуренную стену дома. «Не следят ли за ней откуда-нибудь вражеские глаза?» н е медля, ни секунды она пустилась в обратный путь по обсаженной темными деревьями аллее и вышла на тропинку, бегущую вдоль реки. Начался прилив, волны неспешно накатывали на берег. Фотограф куда-то исчез, и все вокруг выглядело еще более мрачно, голо и уныло. Девушка поспешила дальше, непрерывно думая о свертке, лежащем в ее сумке. На полпути вдоль берега Салли остановилась и посмотрела назад. Она не поняла, что ее заставило это сделать, как вдруг увидела маленькую фигурку, мгновенно спрятавшуюся за деревом, женщину в черном. Старую женщину. Она находилась слишком далеко, чтобы разглядеть ее получше, но было ясно, что она спешила вслед за Салли. Эта черная точка была единственным, что нарушало серое однообразие пустынного побережья. Салли ускорила шаг. и ускоряла его до тех пор, пока не вышла на главную дорогу. Здесь она снова оглянулась. Черная фигурка была уже не в отдалении, как раньше, но приближалась с неумолимостью прилива, и скрыться было негде. Дорога в город теперь слегка поворачивала от моря, и Салли пришло в голову, что если она сойдет на придорожную тропинку в тот момент, когда ее не видно, она сможет... И тут она снова увидела фотографа. Он стоял лицом к морю рядом со своей палаткой и выстраивал композицию. Она еще раз посмотрела назад. Черная фигурка была скрыта краем ряда прибрежных домов. Салли припустила, что есть духу. В этот момент он заметил ее и радостно ухмыльнулся. «Это опять вы?» — сказал он. «Пожалуйста, помогите мне». «Охотно». «Что нужно сделать?» «Меня преследует старуха. Она очень опасная, и я не знаю, куда мне от нее спрятаться». Его глаза весело заблестели. «В палатку!» «Быстро!» — сказал он, откидывая шторку. «Не двигайтесь, а то все переколотите, и не обращайте внимания на запах». Салли нырнула внутрь и оказалась в кромешной темноте. Фотограф тем временем задернул полок и крепко его зашнуровал. Запах внутри был сногсшибательный, будто гремучая смесь нюхательных солей. «Не разговаривайте!» Тихо сказал он. «Я скажу, когда она уйдет». «Черт возьми, вот и она. Пересекает дорогу. Идет прямо к нам». Салли застыла. Ей были слышны крики чаек, цок от подков, скрип, проехавший по в о з к и И вдруг отчетливый, быстрый стук пары подбитых гвоздями ботинок. Они остановились не более чем в трех шагах от нее. «Извините, сэр». Раздался голос, в котором одышка и хрип смешивались с каким-то странным пощелкиванием. «Что-что? Я вас не слышу!» — голос Фредерика звучал приглушенно. «Погодите минуточку, я же выстраиваю композицию, не могу вылезти, пока не закончу. Ну вот, готово!» Тут фотограф вынырнул из-под покрывала. «Я вас слушаю, мэм». «Здесь не проходила молодая девушка, сэр. В черном». «Проходила. Чертовски быстро. Необыкновенно хорошенькая блондинка. Она...» «Уж, конечно, такой пригожий молодой человек не пропустит красотки. Да, это она, сэр. Вы приметили, какой дорогой она пошла?» «Собственно говоря, она спросила меня дорогу на Асуон, мол, хочет успеть на Рамсгейтскую почтовую карету. Я сказал ей, что у нее осталось десять минут, не больше». с о н Где это?» Фотограф стал подробно объяснять. Старуха нетерпеливо поблагодарила и припустила в погоню. «Не двигайтесь», — тихо сказал Фредерик. «Она еще не завернула за угол. Боюсь, вам придется еще немного потерпеть это зловоние». «Спасибо», — вежливо ответила Салли. «Хотя вам и ни к чему было так р а с к в а л и в а т ь меня». «О боже мой!» «Хорошо, беру свои слова обратно. Вы такая же уродина, как она. Но объясните мне, что тут вообще происходит?» «Сама не знаю. Я запуталась в какой-то ужасной истории. Я даже не могу рассказать вам, в чем дело». о ш ш На дороге послышали шаги. Они медленно приблизились, миновали палатку и затихли вдали. «Толстяк с собакой», — объяснил Фредерик. «Ушел». «А ее вы видите?» Нет, она скрылась, отправилась в Рамсгейт, и скатертью ей дорожка. «Можно мне теперь выйти?» Он расшнуровал полок и откинул его. «Спасибо», — сказала Салли, — «сколько я вам должна за использование палатки?» Фотограф широко раскрыл глаза и едва не расхохотался, но вежливость победила. Салли почувствовала, как краска стыда и смущения заливает ее щеки. Она не должна была предлагать ему деньги. Она быстро отвернулась. «Не уходите», — сказал Гарланд. «Я ведь так и не знаю вашего имени. Оно и будет мне наградой». «Салли Локхард», — ответила она, пристально глядя на море. «Сожалею, если вас обидела. Я ненарочно». «Вы меня нисколько не обидели. Только знаете ли, не за все в жизни можно расплатиться деньгами. Что же вы сейчас намерены делать?» с а л и почувствовала, что с ней обошлись как с ребенком. Это было не очень-то приятно. «Вернуться в Лондон, конечно, и не попасться ей на глаза. До свидания». «Может быть, вы разрешите составить вам компанию? Я уже закончил, а и если эта старая проныра опасна...» «Нет, благодарю вас. Мне надо идти». И она пошла прочь. Ей было бы приятно ехать вместе с ним в поезде, но признаться в этом она не могла. Даже себе. Она почувствовала, что маска беззащитности, которая так хорошо действовала на других мужчин, в данном случае не сработает. Вот почему она предложила ему деньги, чтобы быть с ним на равных, но это тоже оказалось неправильным. И теперь Салли чувствовала свою полную беспомощность и одиночество.